Глава 4. Карадокобе расположился не очень удачно для штурмующих. Южная половина города лежала в долине, а северная часть словно наползала на склон горы, и в итоге противник, заняв дома в северных кварталах, имел возможность контролировать равнинную часть города. Сам город окружили со всех сторон. Северную часть засев в горах прикрыли подразделения ВДВ. С востока встала пехота из пятой мотострелковой дивизии. С юга расположились морпехи, за ними еще южнее, сразу за рекой разворачивались свои огневые точки артиллеристы. С запада обосновались афганские войска, что и должны были стать основными действующими лицами в штурме и зачистке населенного пункта. В небе наматывали круги два Ми-24, готовые в любой момент обрушиться всей своей мощи на врага и просто ведущие разведку местности, чтобы никакие отряды мятежников не могли подобраться к зоне особого внимания. и ударить в тыл советским войскам, пробивая коридор для выхода засевших в городе душманов. Ну и просто пытались обнаружить засадные отряды, вроде того, что попытались атаковать морпехов. Также в полной готовности на аэродроме под Гератом ожидали приказа на взлёт штурмовики. Совсем высоко в небе кружил Ан-26РТ, обеспечивающий дальнюю связь. Сразу после того, как батальон занял свой участок, комбат, позвав ротных, отправился в штаб. находившийся в сильно восточнее Абе, возле одного из брошенных местными жителями Кишлаков, для получения уточненной информации о противнике и собственных действиях. В прошлый раз Анатолий в этот момент был лишь ком взвода. Старлия получил уже после операции в Абе и в штаб не попал. Но стоило только войти в палатку, как он тут же узнал полковника Громова, командира 5-й мотострелковой дивизии, В его подчинении входил сводно усиленный батальон морской пехоты, что непосредственно руководило операцией. Полковник явно досрочно примерял на себя генеральский чин. По некоторым данным, он являлся протеже Охрамиева, иначе не объяснить его несколько напыщенное и излишне формальное поведение, что выражалось в том, что фактически заставил полковника Овсиенко оттрубить полноценный доклад тем самым лишний раз напоминая, кто тут главный. Ну и внешний вид. В частности, такой характерный момент, как начищенные до блеска генеральские сапоги с негнущимися галенищами, и вообще весь его щеголеватый вид словно кричал о том, что он косплей царских офицеров, коеи тщательно следили за своим внешним видом. Хотя несколько полноватый вид и причёска под парижского горصона всё сильно портило. Когда дело дошло до сообщения о засаде, Дромов недовольно поджал губы. Ну да, с какой стороны ни посмотри, его косяк не смог обеспечить безопасность маршрута, тем более что нападение произошло буквально у него под носом. Хотя справедливости ради надо признать, что местные горы позволяли спрятать целую армию и без проблем скрытно передвигаться небольшим отрядом. Но тут даже тотальная воздушная разведка не сильно поможет. Слишком густонаселённый район, так что даже не обязательно прятаться в горах. Тут только агентурная разведка помочь может, но она пока плохо развита, подумал Киборгин. Всего двое погибших при почти сотне засевших в засаде и ни одной сожжённой единицы техники, в изумлении всё же выплюнул он. Это вам очень сильно повезло. Никакого везения, с сдержанным превосходством в голосе, ответил командир батальона морской пехоты. Противник был уничтожен благодаря нашей бомбомётной платформе. Вот как Да, понимая, что подобные засады неизбежны, мы решили, что нам необходимо некое ультимативное средство по их отражению. Наш взор пал на наши морские бомбометы. Но вам ничего не мешает сделать собственные системы залповыми стрельбами и наметными минами. Можем даже поделиться собственными наработками. Остальные присутствующие офицеры из числа мотострелков и десантников явно заинтересовались тем, что говорил полковник Овсиенко. Засады духов всех сильно достали. Ну хоть так, подумал Анатолий, мысленно усмехаясь. Сейчас они начнут капать на мозги к своему командованию. Дескать, у морпехов есть, а мы что, рыжие, что ли? И наконец пойдёт ципная реакция. Впрочем, на полковника Кибаргина не обижался. Он ведь изначально предлагал ему оформить идеи на себя. Опять же, пусть с задержкой, в последний момент действовали хорадочно. но всё же смог выбить необходимое батальону. Теперь полковника Всеенко имел право ходить с Гоголем и получать остальных, как автор ультимативного средства, доказавшего свою эффективность в полевых условиях, и ему непременно что-то за это обломится. Команды в ней морской пехоты и ВМФ в целом постараются зафиксировать это как свою победу наградой для своих внутренних игрыщ. Хорошо, мы обязательно изучим ваш опыт противодействия противнику. Забегая немного вперёд, можно сказать, что и правды изучили, но главное дело не заглохло на самих смотрах. Кроме того, об опыте морпехов стало широко известно через так называемое солдатское радио. Как результат, боевые подразделения, страдавшие от регулярных горных засад со стороны душманов, завалили Министерство обороны заказами на бомбомёты. Вспомнили о такой штуке, как РПУ-14, мобильная реактивная пусковая установка, а 16 стволах калибра 140 и 3 мм, взятая на вооружение ВДВ, но которая по каким-то причинам широко в боевых действиях не использовалась. В общем-то причины тому имелись. Система буксируемая, что не очень удобно. Пока развернешь и нацелишь под огнем противника, потому ее сняли с лафета и поставили на МТЛБ. Или грузовики, и она превратилась в настоящий ужас для душманов. Вот дит мятежники использовали китайского клона данной установки, известный как Т-63, а 12 ствола калибра 107 мм накрывая места дислокации и базы советских войск. Но всем понятное дело, такого оружия не хватило. Очень много установок успели сбагрить в Африку. Со складов выскребали последние остатки. Опять же, к ним наблюдался явный дефицит боеприпасов. А раз так, то началось военное творчество, обзываемое солдат с космикалкой. Но в этот раз в гораздо больших масштабах и размахом в зависимости от того, к чему имелся доступ. Сами делали платформы с минометами и выстрелами. Самая популярная версия. Ставили сразу по 3-4 авиационных блока с неуправляемыми ракетами. Дошло до того, что начали сами клепать мелкокалиберные ракетные установки, чем-то напоминающие «Катюши». позволявшие стрелять до километра. Как один из примеров, в качестве ракет использовали гильзы от 122-мм гаубиц М-30. От использованной гильзы отрезали дно, туда пихали пороховое ракетное топливо, заказываемое всеми правдами и неправдами. А то и самопал бодяжили из подручных средств и Ш -ш -ш. выстреливали электропуском с помощью машинки от ГРАДА. А в качестве боеголовки служила тратиловая шашка, в оболочке из поражающих элементов или даже сам снаряд. Ладно, товарищ, к делу. Дальше Громов расписал общую диспозицию. По плану советские части должны были только контролировать периметр, не давая возможности противнику вырваться и уйти, а также поддерживать огнём афганские подразделения, хотя у них имелась собственная артиллерия и танки. Но тут всё зависит от рельефа местности. и особенности городской застройки. Когда для лучшего поражения противника нужно стрелять либо с юга, либо с востока. Но сами понимаете, надежда на наших союзников мала, и скорее всего придётся их поддерживать более активно, так что будьте к этому готовы. Все понятноливо кивнули. Кто с хмурым видом, а кто с кривыми презрительными ухмылками. Какие солдаты из афганцев за год взаимодействия с ними все давно уяснили в полной мере. и ничего от них не ждали в плане боевой эффективности